Рипли подошла к контрольно-пропускному сейфу и набрала код. Крышка с легкостью отошла в сторону, обнажая внутренности. Кассетоприемник поглотил диск кодовых ключей, и ниша анализатора вспыхнула сигнальными огнями. Луч пробежал по телу, анализатор зачирикал, и дверь в каюту центрального терминала открылась. Рипли вошла, устала опустилась в кресло и стала неспеша нажимать клавиши на клавиатуре. Экран молчал. Ее охватило недоумение. На запрос ее личным номером компьютер даже не включился. Рипли набрала код доступа Далласа и принялась ждать. Панели терминала непривычно долго играли индикаторными огоньками, но вот экран вспыхнул, высвечивая угловатый многогранник ключа. «Доступ разрешен». разрешен. Пальцы забегали по клавишам. «Запрос». Информация 20.37. Экран высветил. Опасность. Научные условия уничтожения пришельца. Компьютер не может ответить на этот вопрос. Основание для отказа. Специальный приказ. Номер 937. Распоряжение офицера по науке. Рипли, кусая губы, смотрела на дисплей. Этого не могло быть. Кто-то сошел с ума. Офицер безопасности должен иметь доступ к любой информации. К любой. А тем более к этой. Это даже не соблюдение субординации. Это... Гнев и страх поочередно накатывали на Рипли. Она даже не предполагала, что может очутиться в подобной ситуации. Не веря уже в успех, она набрала... Запрос по специальному каналу доступа 100-375. Канал заблокирован в соответствии с приказом номер 937. Так и есть, мать, сукин сын! У Рипли появилось странное желание запустить в экран чем-нибудь очень тяжелым. Отмена приказа номер 937. Данные не принимаются. Причина отказа. Приказ номер 937 может быть отменен только офицером по науке при совпадении личного номера с показаниями сканера. Возможные действия пришельца на организм человека. Данных недостаточно. Необходимо провести дополнительные всесторонние исследования пришельца для получения необходимых данных. Черт! Рипли ударила кулаком по клавишам и только собралась сказать что-то еще, как голос Эша указал ей направление, куда можно было выплеснуть всю злость. «Ну что, получила информацию от компьютера?» Она обернулась. Он стоял, сложив руки на груди и улыбался. Рипли взглянула на дверь. На маленьком табло по-прежнему горели ее инициалы и цифра один обозначающее количество человек, прошедших через сканер-анализатора. Как он мог пройти через контроль терминала незарегистрированным? Промелькнуло у нее в голове, но эту мысль мгновенно поглотил ураган гнева. Рипли, как пружина, вылетела из своего кресла и вцепилась в воротник комбинезона Эша. На нее было страшно смотреть. Безумные глаза, на шее вздулись вены. Она встряхнула его и спросила. «Зачем ты сделал это? Зачем ты заблокировал информацию о нем?» Она трясла Эша за шиворот и шипела, как загнанная в угол кошка. «Ты можешь мне сказать, зачем?» Рипли последний раз встряхнула его и, разжав кулаки, отшвырнула в сторону, прямо на мигающие индикаторы панели. Голова Эша мотнулась вперед, потом резко отлетела назад и прошлась затылком по индикаторам, разнося их в дребезги. Улыбка исчезла с его лица, но гримасы гнева, которые можно было ожидать, не возникло. Он продолжал спокойно смотреть на нее, ничего не говоря. Слезы душили ее, спазм перехватил горло, затрудняя дыхание. Она резко развернулась на каблуках и выбежала из каюты терминала. «Предательство! Подлое предательство!» клокотала в ее мозгу. Ближайший селектор находился в конце коридора, как раз перед шлюзовым отсеком. Она подбежала к нему, ударила по клавишам «Еще и еще!» Индикатор не реагировал. Сквозь пелену гнева начал прорываться животный страх. Боязнь необъяснимого, неведомого. Ощущение невидимой опасности, которое, вероятно, было развито у пещерного человека. Захлестывало воспаленное сознание. Объяснить поведение Эша она не могла, да и не хотела. У нее не было времени на долгие рассуждения, поиск мотивов и тому подобные вещи. Но зато Рипли четко осознавала, что это опасно, и понимала, что источник опасности должен быть как можно скорее нейтрализован. Для этого у нее уже был готов план действий. Во-первых, Необходимо было срочно вызвать Паркера и Ламберт. Во-вторых, срочно отстранить Эша от любых дел на корабле, разблокировать мамочку и вообще попытаться исправить то, что он уже натворил. Она подбежала к другому селектору, нажала кнопку вызова. Работает. Паркер, Ламберт, где вы? Срочно зайдите в кают-компанию. И побежала дальше по коридору. Но тяжелая плита разделительной переборки Опустилась прямо перед ее лицом. Рипли отпрянула, обернулась. Тоннель был пуст. Она бросилась в соседний коридор, но и там плита уже опускалась, переграждая дорогу. Еще один выход. Переборка опускалась. Не успеть. Команды подаются из каюты терминала. Сообразила она. Эш. Прошипела Рипли и бросилась обратно. Люки поочередно захлопывались за ее спиной. Эш стоял в проеме входа в терминал, облокотившись о переборку сканирующего определителя. Лицо его было по-прежнему спокойно. Оно совершенно ничего не выражало, никаких эмоций. Рипли остановилась и, переведя дух, медленно пошла к нему. Чем ближе она подходила, тем отчетливее проступала в ее голове мысль, что что-то не в порядке что возникла какая-то непредвиденная проблема. «Эш, с тобой все в порядке? Что ты делаешь?» Она опасалась, что он просто спятил, но вдруг то, что она заметила, никак не хотела укладываться в ее голове. В виске Эша торчал пластиковый осколок индикатора, и из-под него, из рассеченной кожи, вытекала тоненькая струйка, но не крови, а какой-то зеленовато фосфорицирующей жидкости. Крик так и не вылетел из открытого рта Рипли. Она подошла еще ближе и, вытянув руку, толкнула Эша в корпус. Рука наткнулась не на мягкое тело, а на жесткую, как плотный картон, стену. Внутри его тела послышался легкий звенящий гул. Рипли протянула руку к его голове и дотронулась до волос. Резким толчком он отстранил ее. Клок жестких волос без всяких усилий остался в ее пальцах. Она взвизгнула, отлетела, растянувшись на полу. Эш подошел к ней и, схватив за шиворот и пояс штанов, отшвырнул в сторону. Сила броска была огромной. Рипли перелетела через стол, сбивая головой оставленную на нем посуду. Почти теряя сознание, она попыталась отползти в проход между стеной и стойкой шкафа, но спрятаться ей не удалось. «Перестанешь! Опомнись!» Его движения стали резкими, как у плохо отлаженной машины. Он что-то бормотал резко, бессмысленно, поворачивал голову из стороны в сторону, бешено вращал косившими глазами и медленно приближался к Рипле. Шаг. Еще шаг. «Убьет!» – промелькнуло в голове Рипли, и она попыталась уползти от него на четвереньках. Но тиски рук Эши сжали ее, оторвали от пола, и она полетела на стойке шкафов, больно ударившись головой. Тяжелый гул хлынул в уши, глаза затопила чернота, и Рипли потеряла сознание.